Учи горевать, ночь звездами мигает, учи умирать. Глава 11. Умирание. Высшая духовная практика. Начало. Ее тело исчезает, хотя сердце еще продолжает биться, ее дыхание еще ощутимо, неглубокий вдох и такой же неглубокий выдох, ее глаза светятся, и она все еще способна шутить. Она шутит чаще всего о смерти. Быть с нею сейчас — все равно, что путешествовать по прекрасной неизведанной планете, где она — почетной старейшина, а ты — гостья. И это самое сакральное пространство, куда тебе удавалось ступать. Человек, которого ты любишь, уходит из своей жизни. То, что от нее остается, искривилось от боли. Но нет другого места, где бы тебе сейчас хотелось находиться. Упоение этим может заделать все трещинки твоей собственной жизни. Она своим тихим уходом дарует тебе вспышку благословений. И был еще ребенок, который умер едва родился. Теперь когда лицо матери постарело с двадцати пяти лет до ста пяти, она прижимается им к прекрасному личику своего мертвого малыша и стонет беззвучно. А ты стоишь рядом как дерево посреди детской палаты интенсивной терапии отбрасывая тень от ослепительного сияния трагедии. А еще у тебя был учитель игры на фортепиано. Он оставил письмо, в котором объясняет, что больше не может выносить боль. Он старался, очень старался, но мост над рекой манил его, как зовет долгожданное возлюбленное. Он шлет воздушные поцелуи в виде особых посланий для самых близких людей из своего маленького круга поддержки. Вы никогда не отказывались от него, и за это он благодарен вам. Но с ним покончено. Вы стараетесь не представлять его мысли, когда он стремительно летел в реку. Вы сосредоточиваетесь на покое, который он оставил после себя. Вы припоминаете, как родился первый ребенок вашей старшей сестры, и как вы с младшей сестрой надели один больничный халат на двоих, Она засунула левую руку в один рукав, а вы свою правую в другой, и после трех мощных толчков самое прекрасное существо, какое вы только могли себе представить, было выброшено из океана тела вашей сестры на берег этого мира, где уже ничто, ничто не будет прежним. Теперь смертная ложа воспринимается вами точно так же, как тогда они воспринимали ложе родовое. Это как если бы Вселенная делала большой вдох, перенастраивалась и выдыхала новую реальность как если бы Бог входил через щель, какая открывается лишь в таких случаях, и вы знаете, что вам необходимо обратить на это особое внимание, иначе можно пропустить его появление. Вы чувствуете тот же накал в атмосфере вокруг вашей умирающей подруги. Ваша традиция говорит вам, что здесь происходит нечто ужасное, нечто трагическое. В каком-то смысле это правда. Человек, ранее заполнявший вашу жизнь до горизонта, уменьшается, подобно комете в ночном небе и вскоре он будет состоять лишь из молекул памяти и, как знать, нечастых сообщений с другого берега. Пока что вы все стойко переносите. Вы явились за этим даром, за этим хриплым дыханием, за этой рукой, больше напоминающей воробьиное крылышко, уютно устроившееся в вашей ладони. Вы тихонько напеваете молитву ваших предков, которой вы научились еще девочкой и с тех пор ни разу не вспоминали. До этого самого момента. Минуты, когда вы вошли в храм святого умирания вашей возлюбленной и преклонили в нем колени. Вам известно, что ваша собственная смерть придет раньше, чем вам казалось. Вы замечаете, как она подбирается к вам по углубляющимся морщинкам вокруг рта и глаз, по скованности тела, по утрам после пробуждения. Вы чувствуете ее приближение, потому как ослабевают ваши желания, и оргазм уже не является главной целью занятия любовью. Теперь вам куда проще сидеть, ничего не делая, на берегу пруда и следить взглядом за полетом стрекозы. Старение больше не враг, которого вы боитесь и презираете из-за того, чем оно закончится. Вместо этого вы садитесь верхом на лошадь, которая идет шагом, а не скачет галопом, и направляетесь к новым обширным областям человеческого опыта. Вы въезжаете в дикую необжитую местность, но вы не боитесь. Быть свидетелем. Меня удивляет, когда взрослые люди говорят, что они никогда не переживали смерти кого-либо из близких, кроме престарелых бабушек и дедушек. В своем воплощении я сталкивалась со смертью огромное количество раз. Мой старший брат умер от рака, когда мне было семь, а ему десять. Мой первый парень умер из-за неправильного обращения с огнестрельным оружием, когда мы были еще подростками. Мой отец ушел, когда мне едва исполнилось тридцать, а ему было чуть больше шестидесяти лет, то есть меньше, чем сейчас моему мужу. Из жизни уходили десятки моих близких, друзей и любимых знакомых. Но самой сокрушительной утратой была смерть моей дочери Дженни, когда ей было всего 14. Смерть Дженни была подобна цунами, которая стерла все привычное поле моей жизни. Она стала главной причиной, почему я написала эту книгу. Моя подруга Андреа Ливайн, с которой вы познакомились в главе 10 Сидит рядом с умирающими, с любовью выслушивая, как они облегчают сердца и расстаются с жизнью. «Я мама смерти», — говорит о себе Андрея, добродушно пожимая плечами. «Я всегда была такой. За этим я сюда и пришла. И я могу ее понять. После смерти моей дочери я стала утешать горюющих людей, потому что единственное, что помогло мне осознать произошедшее со мной — Это моя помощь другим, когда они сами оказывались перед безмерностью случившегося. Довольно скоро моя община стала просить меня посидеть с умирающими, а заодно и с осиротевшими. Я приняла приглашение совершать богослужения в традиции различных поминальных служб, и теперь число таких богослужений возросло до нескольких десятков. Всякий раз, когда я сижу с кем-то, чье сердце было разбито, или становлюсь свидетелем того, как люди покидают мир, или собираю свою общину, чтобы отпраздновать жизнь любимого человека, у меня возникает чувство, будто все это происходит параллельно моей собственной внутренней структуре. Это своего рода геометрический резонанс. Это похоже на возвращение домой. Вам не обязательно подписывать такой космический контракт, как это произошло с Андреа и со мной, чтобы самой испытать святость смерти и умирания, а также преобразующую силу горя и скорби. Однако мы можем культивировать нашу близость с этими сакральными пространствами. Вам понадобится некоторое усилие и мужество, чтобы сознательно прорваться сквозь завесу, созданную западной цивилизацией вокруг смерти. Мы привыкли смотреть на смерть как на неудачу, а не как на паломничество. После того, как мы подошли к постели умирающего возлюбленного, нам будет уже проще получить доступ к следующему этапу. Довольно скоро мы обнаружим, что сама тайна тела, которая растворяется в своем источнике, воспринимается нами без особого труда. Благодаря нашему опыту общения с умирающими, собравшиеся вокруг люди найдут утешение, когда и мы переступим порог. Наше бесстрашие успокаивает испуганных, которым нужна некая точка опоры, в те минуты, когда весь мир уходит у них из-под ног. Смерть редко бывает опрятным и предсказуемым процессом. Мы нужны друг другу. И все же, несмотря на весь мой опыт по уходу за умирающими, я и сама порой теряю равновесие из-за ажиотажа вокруг смерти любимого человека. Занятые уходом люди могут перенервничать, тогда наши собственные неразрешенные проблемы всплывают на поверхность, как серая пена в кастрюле, где варятся черные бобы. Друзья и члены семьи, сами того не желая, неизбежно наступают друг другу на психические мозоли. В обычное время тактичные и деликатные люди могут неожиданно взять на себя все полномочия и начать командовать, не обращая внимания, какое воздействие при этом они оказывают на ближайших родственников и друзей умирающих. Другие могут прикусить язык и внутренне негодовать, чувствуя себя бесправными и непонятыми. А тем временем человек, покидающий этот мир, приступает к самой важной в своей жизни задаче. Рекомендуется в такие минуты быть добрыми к себе и друг другу, ведь мы собрались, чтобы поддержать умирающих и скорбящих. Главное здесь — это помнить, что тайна смерти наверняка сыграет роль катализатора нашей собственной неуверенности и сомнений в себе. А кроме того, она является порталом для некоторых самых мощных и преобразующих переживаний, какие могут испытывать человеческие существа. Практика осознанности — наш друг в стране смерти. Все, что мы должны делать, — это наблюдать за тем, как появляются наши страхи и боли, Нужно назвать их, улыбнуться ими, помахать рукой. Мы можем даже на минуту заключить их в объятия и побоюкать, пока они не успокоятся. После этого мы должны вновь обратить свое внимание на неукротимое милосердие того, что реально существует. Когда мы приходим в дом умирающего и становимся любящим свидетелем по отношению к человеку, которому пришел черед уходить, мы выполняем все, что нужно сейчас делать. Мы ничего не можем исправить, потому что здесь нет ничего, что было сломано. Мы не должны давать никаких объяснений, потому что единственный наш ценный отклик на тайну смерти — благоговение и удивление. Мы можем принести чай, вытереть умирающему лоб, вынести ведро с рвотой, почитать вслух стихи. Но самое главное — сидеть тихо и быть свидетелем. Будьте любящим свидетелем. «Я буду Диметрой, а ты — Персифоной». Все знакомые мне матери, которые потеряли детей, отождествляют себя с мифической греческой матерью Диметрой, богиней урожая, у которой царь подземного мира Гадес похитил дочь Персифона. Гадкий Гадес. Он похитил и мою дочь. Но в отличие от Диметры, мне не удалось договориться о ее возвращении. Впрочем, как и Диметра, я старалась. Боги знают, что я не сидела, сложа руки. Мне даже удалось добраться до подземного мира, проплыть на своей одинокой лодке по водам смерти, восклицая ее имя. Но мой голос лишь отражался от темных стен и эхом отдавался в моей собственной голове. Дженни, Дженни, Дженни! Поверженная я отправилась домой без нее. Воистину, когда умирает ребенок, гибнет урожай. То, что мы раньше принимали как должное, Обильный урожай зерна, буйство цветов, чириканье воробьев и лучи солнца на воде — все увидает. Мир становится бесплодным, а его жители голодают. Когда Дженни умерла, на мое внутреннее поле опустилась зима. Именно в это время скорби и духовной нищеты мое сердце незаметно восстановилось, а душа незримо преобразилась. Такая алхимия могла бы и произойти, если бы я не осуществила нисхождение в подземный мир. У меня не было выбора, кроме как спуститься туда. Проделать весь этот путь до самого дна. Я мать, чье дитя забрал повелитель смерти. Четырнадцатилетняя девушка, чья женственность только начала расцветать, Дженни разбила автомобиль, колесницу Гадеса, и исчезла, в пропасть, которая разверзлась в земле. В греческом мифе Диметра богиня плодородия, а Персифон и ее цветущая дочь, которую она обожает всеми фибрами материнской души. Однажды, когда Персифона собирала цветы на тихом поле, Гадос выскочил из трещины в земле и унес Персефону с собой. Когда земля ее поглотила, Персифона вскрикнула, и ее мать услышала обрывок этого душераздирающего крика. Будучи вне себя от ярости и горя, безутешная Диметра пренебрегает своими божественными обязанностями, и некогда плодородная земля становится бесплодной пустыней. Люди голодают, а боги огорчаются. Они упрашивают Диметру взять себя в руки, забыть о дочери и вернуться к работе, вновь принося изобилие. Но горе Диметры безутешно. Она не может этого сделать и не должна. Наконец, Зевс заключает с Гадысом договор, чтобы тот вернул Персифону к жизни. Бог подземного мира соглашается, но сначала обманом заставляет Персифону съесть несколько гранатовых зерен. Хорошо известно, что те из нас, кто вкусил плоды преисподней, никогда не освободятся от ее власти. Поэтому Персефоне позволено вознестись обратно в страну жизни, где она воссоединяется с любимой матерью, но только на полгода. Когда начинается вторая половина года, она должна вернуться в страну смерти и править ею в качестве супруги Гадеса. Я бы все отдала, если бы со мной заключили такое соглашение. Две Кейт. У меня есть две подруги по имени Кейт, которые потеряли дочерей. И обе они — Диметры. Они были в ярости из-за своих потерь, отказывались от жизни и совершили опасный спуск в страну смерти, разыскивая своих погибших дочерей. Одна Кейт — мать Нины, талантливой композиторши и путешественницы по всему миру, убитой в возрасте 29 лет во время свадьбы своей сестры на Карибах — Другая Кейт — мать Анны Мирабай, которая, как и моя Дженни, умерла в 14 лет, не успев расцвести. Анну Мирабай сбил пьяный водитель, когда она ехала на велосипеде после работы в студии йоги своей матери в первый день летних каникул. Никогда не забуду те мгновения, когда я получила известие об этих трагедиях. Мне самой неведомым образом удалось перенести невыносимое, и я знала, что моим подругам предстоит хождение по мукам. Они могут пережить предстоящее погружение в ад, но могут и не справиться с ним. Все, что я могла сделать для них, как сестра или мать, — это быть с ними рядом. Я сама уже стала Диметрой и знала, что не в силах утешить этих богинь. Мне пришлось бы совершать ошибки, говорить неправильные вещи, заполнять своим личным опытом ослепительно пустой экран их разбитых сердец. Я что-то говорила, когда мне следовало промолчать и забывала позвонить, когда они больше всего во мне нуждались только потому, что они не могли первыми попросить о помощи. Впрочем, моя неловкость ничего не значила, как и мой опыт в роли Диметры. Две мои подруги с одним именем Кейт должны были научиться жить на собственном поле потерь. Главное, что я сказала им свое «да» и не отвернулась от их страданий, стала свидетельницей. Такова миссия всех женщин на пути преображающей любви. Мы оберегаем сердца друг друга ценой собственной жизни». И наши персифоны восходят к нам каждая по-своему. Они возвращаются в форме стремления к справедливости, или как социальный проект, или как художественная тяга. Мы улавливаем их аромат в тающем мартовском снеге. Мы видим их лицо, когда первые лиловые крокусы пробиваются из земли в уже теплом саду. Мы слышим их голос в детях, которые растут рядом с нами, вступают на свой путь и возвращаются домой с уже собственными малышами на руках. Мудрость Персифоны есть и в нашем жизненном выборе, в искреннем сострадании к всем, чьи сердца разбиты, в готовности пребывать в неведении. Небесный танец. Ламацултрим Алионы, частичка светящейся волны, поднимающаяся из океана женского мистицизма. Будучи погруженной в наследие знаменитой тантрической ягини Мачи Клабдрон в традиции тибетского буддизма, Ламацултрим воплощает необузданную мудрость Дакини или небесных танцовщиц. Эти женские энергии появляются в нашей жизни и вдыхают жизнь в ритуалы, пробуждают дремлющее сознание и разрывают привязанности. Дакини помогают нам растворить эго и полностью погрузиться в реальность, какая она есть на самом деле. Энергия Дакини — синтез мельчайших воплощений безграничной открытости, страстной вовлеченности и невозмутимости. Лама Цултрим, как и я, а может быть и вы, ступила на духовный путь еще в юном возрасте. Когда ей было всего 19, духовные поиски привели ее в Индию и Тибет, где она открыла для себя мудрость и посвятила ей всю жизнь. Она стала известной благодаря своим толкованиям чет, интенсивной практике, уходящей своими корнями в тибетский шаманизм и буддизм Махаяны. Во время этой практики исполнители добровольно скармливают свои тела разного рода гостям, включая своих демонов, с целью развить особую щедрость и преодолеть привязанность к эго. Лама Цултрим работала с тысячами искателей, помогая им проникнуть в корень их глубочайших страхов и превратить эти страхи в союзников. Эти демоны не являются внешними проявлениями. Скорее, это те самые жизненные проблемы, которые нас истощают — депрессия, страх и зависимость. Лама Цултрим изучала и практиковала свой метод через потерю, ценой собственных потерь. Именно смерть третьего ребенка Цултрим от синдрома внезапной смерти младенца, внешне здорового, и побудила ее искать воплощенную женскую мудрость в собственном опыте. Одна из первых и самых молодых западных женщин, принявших монашеские обеты в Непале, Лама Цултрим испытывала непреодолимое желание практиковать тхарму в семейном кругу, и в возрасте 25 лет вернулась домой на Запад. Но после смерти дочери Цултрим уехала в Непал, где познакомилась с биографией Мачи Кламдрон, уникального тибетского учителя XI века и основательницы древней практики Ваджраяна Чот. Следуя примеру мальчик, Цултрим изучал отчет и стала ее преподавать, развивая методику кормления ваших демонов. Но обретение цели и смысла в жизни не стало для ламы Цултрим чудесным избавлением от человеческого участия в ней. В 2010 году ее любимый муж Дэвид, с которым они прожили вместе 22 года, неожиданно умер во сне. Недавно я спросила ее, каково ей, многолетнему духовному практику и учителю, потерять спутника жизни, преданного брата, подхармии и возлюбленного. Дэвид скоропостижно скончался в возрасте 54 лет, не проявив ни малейших признаков какого-либо заболевания вплоть до этого сердечного приступа. В прошлом танцор, крепкий и энергичный мужчина, он занимался строительством на территории буддийской общины Тара-Мандала в Колорадо, основанной и руководимой Ламой Цултрим. Ему приходилось решать многочисленные проблемы жизни в горах, и он часто ездил верхом. Он был самоотверженным практиком и сумел еще до своей смерти достигнуть редких состояний пробуждения. За несколько дней до своего ухода Дейв загадочно сказал жене, «Я чувствую, как мое тело растворяется». В ночь смерти Дэйва сама Цултрим спала одна в храме в нескольких милях от их дома, потому что там она интенсивно работала над важным проектом. На следующее утро она не получила от мужа никаких известий, и это было необычно, ведь они в таких случаях всегда справлялись друг о друге. Цултрим попросила свою помощницу Сару съездить и проверить, как он там. Может быть, Дэвид уехал на лошади или куда-то отошел и забыл телефон? Сара задержалась, но почувствовала, что-то не так. Когда она доехала до их дома, то обнаружила Дэвида лежащим в постели лицом вниз. Его тело было холодным и не реагировала на прикосновение. Она помчалась обратно в храм, чтобы сообщить об этом Ламе Цултрим, которая тотчас же села в ее машину. По пути от храма к дому Цултрим отчетливо осознавала, что пять минут езды на машине приведут ее в место, где она еще никогда не была. Она понимала, что все преобразится от того, с чем ей предстоит столкнуться, и что привычная жизнь закончилась. Увидев Дэвида, Она сразу поняла, что он умер. Кровь уже отошла, и наступило трупное окоченение. Она наклонилась, поцеловала его холодную руку и подумала, «Я никогда больше не буду целовать это тело». Такова любовь женщины к своему мужчине. Такова любовь уважаемого учителя к своему земному мужу. Духовное пробуждение не делает нас невосприимчивыми к человеческому состоянию. Совсем наоборот, оно приводит нас в самый центр реальности, где мы скорбим и гневаемся, кланяемся и благодарим, страдаем и сдаемся. Вечно танцующая в небе Цултрим позволила своему сердцу раствориться в безбрежном небе горе. Испытывая терзание, Цултрим не стала отворачиваться от боли. Оказавшись лицом к лицу с сансарой, циклом смерти и перерождений, который описывает человеческие страдания, Лама поняла, что может выполнить свой пожизненный обет освобождения всех живых существ, практикуя Тонглен — отдача и принятие. Вдыхать страдания всех существ, которые скорбели о смерти возлюбленного, и через выдох возвращать им мир и утешение. Такая тибетская практика прекрасно изложена Пемой Чодрон, и я сама нередко использую ее, если испытываю подавляющее меня чувство боли или смятения. «Поначалу мне казалось, что мне больше не вынести такое горе», — рассказывала Цултрим. «Я чувствовала себя как бы под прессом. Но результаты практики оказались парадоксальными и удивительными. Я испытала облегчение от собственного горя, открыв сердце страданиям других существ. При этом мое сердце должно было выйти за пределы моего личного ограниченного горя, чтобы принять их страдания». Участие ламы Цултрим в мистерии горя стало еще одной дверью, ведущей от истины страдания к истине взаимопроникновения. Дипама 1911-1989, буддийский мастер Випасаны из Юго-Восточной Азии. Это еще одна женщина, которая выбрала для себя семейную жизнь как путь пробуждения. Причем именно благодаря такому выбору ее постигла мучительная потеря. В течение нескольких лет Дипама потеряла двух маленьких детей и любимого мужа, а затем тяжело заболела сама. Практически парализованная от горя, она осознала, что если не встанет с постели и не начнет практиковать медитацию, то вскоре умрет. Дипама не занималась созерцательной практикой как методом исцеления или преодоления страдания, Скорее, она культивировала в себе прекрасную привычку быть осознанной в любых обстоятельствах, полностью присутствовать во всем, что она испытывала, даже если это было болезненно. Так она и успокаивалась. Дипама была настолько искусна в использовании повседневной жизни как монашеской среды, что ее учение стало особенно актуальным для домохозяек. Дипама обучала, например, матерей грудных младенцев полностью присутствовать при кормлении, А занятых сведением баланса и прочими расчетами бухгалтеров делать это осознанно. Она училась любовью и юмором, но и с бескомпромиссной строгостью. Дипома была от той тихой энергии, что подняла волну американского движения осознанности. Современные американские мастера Випассаны, Медитации прозрения: Шэрон Зальцберг, Джек Корнфилд и Джозеф Гольдштейн считают ее одними из самых сильных и любимых мастеров, оказавших на них влияние. Святая земля скорби. Горе — это наше личное путешествие, и здесь нет особых правил, которым можно следовать, как нет и законов, которые можно нарушить. Это займет столько времени, сколько потребуется. В моем случае это продлится всегда, да и в вашем, возможно, тоже. Поэтому нет смысла осуждать себя или других за то, что они не преодолели это достаточно быстро. Люди часто избегают упоминать имя любимого человека из страха, что оно напомнит нам о нем и заставит грустить. Как будто мы могли его забыть. Как будто мы на мгновение перестали о нем грустить. Наша печаль напрямую связана с нашей любовью, и мы не хотим испытывать стыд, освободившись от нее. На самом же деле, когда кто-то наберется смелости и заговорит о любимом нами человеке, это станет для нас облегчением. Это значит, что этот человек существовал, что он имел для нас значение. На мгновение появляется другое существо, которое помогает поднять и унести огромный груз памяти о нем, возвращая его из тени нашего собственного сердца в щедрый свет нашего сообщества. Когда кто-то из близких умирает, мы можем творчески отнестись к тому, как его почитать. Нам не обязательно следовать погребальным ритуалам доминирующего общества. Мы можем оплакивать близких, руководствуясь нашими внутренними позывами. Мы можем молиться на множестве священных языков или вообще отказаться от религиозности и перейти напрямую к стихам или исполнению блюзов. Если мы не связаны узами брака, согласно конкретному верованию, то можем черпать из ритуалов все, ткать ковер ритуала, чтобы согреть и поддержать нас, когда наша душа прошла через Вселенную, и мы опасаемся, что не найдем путь домой. Суфийская буддийская еврейского происхождения моя подруга Элейн готовилась к своей смерти. Она даже провела генеральную репетицию похорон, я присутствовала на ней. Она захотела, чтобы ее похоронили экологически чистым способом. Поэтому мы остановились на плетеной ивовой погребальной корзине, в которой можно было бы убаюкать ее закутанное тело и растворить его в земле, питая почву высокогорной пустыни близ горы Лама в Нью-Мексико, в избранном ею месте для захоронения. По мере приближения даты смерти, дети и внуки Элейн съезжались со всей страны в ее дом в Таусе. «Стоял не по сезону теплый ноябрьский день, небо было окрашено тем редким оттенком синего барвинка, который всегда привлекал художников Нью-Мексико. Мы распаковали корзину, поставили ее в саду и помогли Элейн забраться внутрь. Затем, взявшись за ручки, мы ее приподняли и прошлись по двору, нестройно распевая «Медленно качаясь дивная колесница». А Элейн потешалась над собой над нами. Когда мы поставили корзину на землю, Элейн посерьезнела и призвала нас. Я хочу, чтобы каждый из вас встал на колени рядом со мной и сообщил, что он больше всего хочет мне сказать, обратилась к нам она. Ведь не обязательно ждать похорон, чтобы сказать приятные вещи, не так ли? Так мы и поступили. Ее дочери, внуки и самые близкие друзья. Один за другим мы неловко обхватывали ее хрупкие плечи и шептали ей на ухо, что нам больше всего в ней нравится, что мы будем носить в себе после ее ухода. У нас было время, чтобы провести похороны Элейн, как всем хотелось, и сообществу, и ей самой. Элейн умерла так же, как и жила, купаясь в красоте и неспосланных чудесах. Когда моя дочь погибла в автокатастрофе много лет назад, у меня не было ни возможности подготовиться, ни надежды попрощаться. Рухнув в шоке на колени, я все же интуитивно понимала, что сама должна руководить процессом подготовки тела моего ребенка к церемонии, иначе потом я пожалею. При поддержке моей матери и сестры, моей старшей дочери и моего партнера я решила привести тело Дженни домой, чтобы все, кто ее любил, могли прийти попрощаться. Конечно, у нас был определенный опыт, но многое мы придумали по ходу дела. Я описала этот процесс более подробно в своих мемуарах «Караван без отчаяния». Я просто хочу, чтобы все знали. У всех есть право и возможность отдать дань памяти близким по-своему, как это сделали и мы. Группа женщин собралась в похоронном бюро, чтобы омыть изувеченное тело моей дочери, спеть ей и помолиться за нее, а также умастить ее благовонными маслами. Женщины завернули тело Дженни в ее любимый саронг с голубыми дельфинами, оставив лицо открытым для поцелуев. Мы положили ее на заднее сиденье нашего пикапа и повезли через весь город к дому, где еще вчера она проснулась живая в своей постели. Один из наших друзей сделал открытый гроб из красного кедра, а другой принес старинный деревянный помост, на который мы водрузили тело Дженни перед окном гостиной, выходившим на запад. Весь день и всю ночь наша община собиралась, наполняя открытый гроб Дженни цветами и священными предметами, окружая ее ветками можжевельника, сосны и дикого шалфея и розами на длинных стеблях. Черпая из сокровищницы мировой мудрости, мы пели еврейский кадиш, суфийский зикр и индуистский киртан, мы исполняли афроамериканские спиричуэлсы, гимны американских индейцев, восславляя землю. Мой приятель, отец Билл, Благословил тело Дженни и вознес ее к свету, призывая Гуанин и Мать Марию. Практикующие буддизм сидели в тишине или на распев произносили мантру ⁇ Ом мани падме хум». Друзья Дженни рыдали над ее телом, а затем скрылись в ее комнате, чтобы сделать все, что делают подростки, когда оплакивают своих умерших. Коллективный разум общины подпитывался на электризованным огнем материнской тоски и в точности знал, что нужно делать. Мы оплакивали Дженни чисто по-женски, без всякого заранее утвержденного плана, чутко реагируя на неслыханную мудрость текущего момента. В какую-то минуту одна из женщин, пришедшая вместе с дочерью, в смятении оглядела толпу людей, молящихся на разных языках, жующих и болтающих за кухонным столом и даже смеющихся и сплетничающих небольшими группками, схватила свою дочь за руку. «Пошли отсюда!» — произнесла она. «Эти люди — настоящие энергетические вампиры!» Я была полностью разбита, но поняла ее слова. Она почувствовала, что все присутствующие каким-то образом воспринимают энергию трагедии, и, будучи частью ее, они подпитывают чувство собственной важности. Но мой-то собственный опыт подсказывал, что моя община пришла поддержать меня. Каждая их молитва была для меня платом, на котором я могла отдохнуть в бурном океане собственного отчаяния. Слова женщины заставили меня усомниться, что я все делаю как нужно. А вдруг я неправильно оплакиваю своего ребенка? «Послушайте, друзья, нет неправильных способов выражать свою скорбь. Теперь я это поняла. И правильных способов тоже не существует. После несчастного случая с Дженни я была слишком подавлена и слишком уязвима, чтобы выдержать суровый приговор». Никто не вручил мне карту для проезда через пустыню, куда меня так внезапно изгнали. Я была не в себе, делала все возможное, чтобы отдать должное своему ребенку, хоть и действовала автоматически. Но я упорно добивалась своего, действовала с опорой на все сакральные учения и с каждой духовной традиции, с какими я сталкивалась. Я была полна решимости осыпать уход Дженни благословениями. И благодарна всем друзьям и соседям, которые оказались тогда рядом со мной, перед лицом этой ужасной и священной тайны. Танец с мертвецами. В Мексике, где я провела большую часть своей жизни, смерть не воспринимается как тяжкое, едва ли непозорное событие, как в США и других современных европейских культурах. Део де лос-муэртес, День мертвых, слияние древних мезоамериканских религиозных ритуалов и римского католицизма — прекрасный пример дружеского отношения к смерти. До испанского завоевания ацтеки проводили праздник в честь предков летом, посвящая ритуалы богине Микте Качихуатель повелительнице мертвых. Когда колонизаторы привнесли христианскую культуру в нынешнюю Мексику, древние обычаи трансформировались, вошли в литургический календарь и смешались с Днем всех святых и Днем всех душ. В этой своеобразной гибридной традиции 1 ноября посвящается умершим детям и носит название «Диаделос ангелитус» — «День маленьких ангелов», а 2 ноября следует отдать дань, уважение всем другим ушедшим близким. В свете критической озабоченности по поводу присвоения местных традиций благонамеренными белыми людьми, я рекомендую применять этот мощный ритуал с особой осторожностью и уважением, если, конечно, он уже не является составляющей вашего семейного пути. Белым американцам, решившим пройти через эти врата с открытыми глазами и смиренными сердцами, День мертвых предоставит обширное пространство духовной почвы. В его основе почитание предков, поддержание душ наших близких в их путешествии через страну смерти к некоему возвышенному месту, где, как мы надеемся, они и будут пребывать. День мертвых, кроме того, определяет смерть как естественную часть жизненного цикла. Во многих регионах Латинской Америки и американского юго запада традиционные празднества уходят от мрачного оттенка к игривому. Дети декорируют сахарные черепа, семьи устанавливают алтари с фотографиями, диковинными вещами, которые при жизни нравились покойному. Это может быть, например, счастливая бейсбольная карточка или сувенирная кружка, арахисовое масло или пиво, Люди звонят в колокола и гонги, составляют тропинки из цветов, чтобы мертвые не заблудились по пути из другого мира в этот и обратно. Сам ритуал выполняет задачу включения наших потерь в клетки наших тел и помогает заново сплести ткань сообщества. Он признает весь спектр нашего переживания смерти. От боли до нежности, от затаенного благоговения до необузнанного освобождения. Лос Муэртес просветляет сердца скорбящих, а задача некоторых традиций из других культур в том, чтобы помочь нам перешагнуть порог смерти. Существует, например, Тибетская книга мертвых, Древний священный текст, который нужно шептать на ухо умирающему, а затем громко уже всем. «Книга мертвых» побуждает умирающего человека распознавать все трудные или пугающие образы, мысли и эмоции, которые могут возникнуть в процессе умирания, как проекции собственного разума, и поэтому неистинные. Древний текст используется для снабжения человека ясностью и энергией, необходимыми ему для беспрепятственного движения через бардо, переходной области между жизнью, смертью и возрождением, напрямую к свету. Хотя такая практика наиболее эффективна в первые 72 часа после смерти, она продолжается в измененной форме в течение 49 дней. В иудаизме практика сидения «Шива» помогает ближайшим к умершему людям полностью сосредоточиться на оплакивании своего любимого, осмыслив при этом всю травму потери. Плакальщицы сидят на подушках на полу первые семь дней после понесенной утраты, физически показывая, что они унижены горем. Символом нашего душевного разрыва является то, что мы разрываем на себе одежду, какую носим всю эту неделю. Мы дропируем зеркала тканью, чтобы наше внимание вместо внешних отражений было обращено к внутренним сферам созерцания. Члены общины собираются вместе, чтобы выразить соболезнования и присоединиться к ежедневному пению Кадиша, еврейской молитвы скорбящих. Они приносят еду для семьи покойного, чтобы самые близкие люди не отвлекались на мирские обязанности, а вместо этого могли предаться переживанию встречи с миром, в котором больше нет их любимых отца или матери, мужа или ребенка. Такой ритуал помогает скорбящим актуализировать обычную фразу, обращенную к собравшимся. Память их да будет благословением. Всякий раз, занимаясь духовными практиками, присущими другим культурам, мы должны проявлять мудрость и делать это осознанно и с уважением. Нам не следует переступать из области всеобщей любви в область культурного присвоения. И все же я верю, что великие традиции и мудрости нашего мира служат питательной средой для всех людей и принимая их с осторожностью и благодарностью, мы не только поддерживаем самих себя но и становимся питательным источником для всего мира. Когда умирает кто-то, кого мы любим, нам нужна любая помощь, какую только мы можем получить, чтобы пережить травму и войти в область сакрального. Сообщение с другой стороны. Открыв наши сердца и разум для присутствия умерших близких, мы можем встречать их повсюду. Например, в том, как свет омывает склоны гор, когда солнце садится на западе, напоминая нам при этом о восторге на лице нашего лучшего друга, когда он согласился начать путешествие к смерти. Мы слышим их в смехе внучки, так похожем на смех нашей сестры и ее двоюродной бабушки Розарио, в появлении стайки воробьев на лужайке, когда мы так сильно скучали по мужу, что не могли дышать. Раньше я была убеждена, что контакт с умершими близкими должен обладать характерными особенностями, чтобы определить его как достоверное посещение. Видение, голоса, ясные сны с четкими посланиями, нежное прощание. Моя собственная близость со смертью расширила эти границы, но сегодня я чувствую присутствие своих близких во всех местах, и оно объемом с галактику. Когда Элейн умерла, Я полагала, что буду видеть сны и чувствовать ее рядом со мной по утрам, когда пью кофе из ее любимой фиолетовой керамической чашки. Именно эту чашку ее дочь извлекла из посудомоечной машины и вручила мне на следующий день после смерти Элейн. Но ничего не происходило. «Как может так быстро кануть в небытие такой яркий и живой человек?» — причитал Гангадас. «Элейн оживляла нашу жизнь, но теперь она была недоступна». Несколько месяцев спустя мы шли по тропе, где много лет часто прогуливались вместе с Элейн, и вдруг Гангадас посмотрел на заростлей полыни и сказал «Гляди-ка, похоже, кто-то обронил сережку". Я обернулась и взглянула «Не может быть! В самом центре куста, на уровне глаз, болталась моя серьга». Элейн когда-то подарила мне пару серег, и я их очень любила. Несколько лет она вела успешный ювелирный бизнес под названием «Цыганская луна», Она делала на продажу изящные произведения искусства из стеклянных бусин и полудрагоценных камней. Как раз после ее смерти я потеряла одну из таких серег и очень расстроилась от того, что уже не могу попросить подругу сделать мне замену. Возможно, это была единственная в своем роде пара. Других таких Элейн больше не делала. В мягких оттенках коричневого и серого, что было нехарактерно для излюбленных цветов Элейн, она носила в основном ярко-фиолетовый и бирюзовый, Она всегда извила, когда я появлялась наряженной в скучных тонах. Ну что это за цвет? И вот, увидев потерянную серьгу, я взвизгнула от восторга и заключила Гангудаса в объятия. Наша подруга бросила в нас маленькую любовную гранату. За пару недель до того, как покинуть этот мир, почтенный педиатр нашей общины Ларетта Ортис и Пино сказала мне, «Послушай, Мирабай, а как насчет того, чтобы я навещала тебя после смерти? Я сидела у ее постели. У Ларетты был рак яичников в последней стадии. При этом голос у нее был жизнерадостный, как у ребенка, которому только что пришла в голову замечательная идея. У Ларетты был тайный талант. Ей наносили визиты души умерших людей. Главным посланием каждой из таких встреч была любовь. Каждый визит увеличивал важность проживания жизни с благодарностью и обращения со всеми с добротой, и с незнакомцами, и с близкими людьми. Я не возражаю, — таков был мой ответ, — и постараюсь быть в меру открытой, чтобы узнать тебя. В тот же день Лоретта попросила свою приятельницу Мелиссу принести кое-что из шкафа. Мелисса, понимающе улыбнулась и вернулась с джинсовой курткой, которую одна из любимых племянниц Лоретты несколько лет тому назад самостоятельно украсила. На ее спинке зелеными, красными и желтыми блесками был вышит образ богоматери Гваделупской. На одном из нагрудных карманов красовалась нашивка «Чудо-женщина», на другом — нашивка «Дымчатый медведь». Начинаясь у манжета одного рукава и смеясь вокруг воротника сзади, а затем спускаясь по другому рукаву, там были вышиты мои любимые строчки из песни «Битлз» о любви, которую мы получаем в конце жизни. Она равна сумме любви, отданной нами. Несколькими днями ранее я опубликовала эту цитату в Фейсбуке. «Когда Ларетта умерла», Я стала носить эту куртку в память о ней. За день допоминальной службы по ней, на которой я имела честь присутствовать, я надела ее и пошла в магазин за покупками. Не один и даже не десяток, а больше двадцати человек, в основном незнакомых, высказались по этому поводу. Они не просто делали замечания вроде «классная куртка» и шли по своим делам. Они останавливались, трогали меня, рассматривали со всех сторон. Одна молодая женщина даже дождалась меня на выходе из магазина, потому что выходящая из него пара обсуждала мою куртку, и она хотела увидеть ее сама. «Можно мне сфотографироваться с вами?» — спросила она, и я кивнула. Потом она обняла меня так, словно я залечила какую-то рану в ее душе. Сомнений не было, Ларетта оставалась со мной. Я видела это по открытому выражению на всех лицах. И при этом ни одно из них не казалось мне чужим, хотя я никогда не встречала этих людей раньше. Они излучали безусловную любовь, как и сама Лоретта. Это был маленький канал любви умершей подруги, открывшейся мне посреди рыночной площади, разворачивая свое сердце наружу. Там, где смерть касается жизни, она преображает наше внутреннее состояние. Ничто уже не будет прежним после того, как наши любимые покинули этот мир. И неважно, испустили ли они последний вздох, Когда им исполнилось сто лет, или так и не смогли сделать первый вздох еще при рождении, все равно наши умершие останутся нашими лучшими учителями и будут объяснять нам, что такое жизнь. При этом наша потребительская культура так занята продвижением банальных развлечений, что у большинства из нас мало практических знаний, как обратить внимание на наши страдания и как отдохнуть в темноте пещеры, где лежат сокровища. Села. Это загадочное слово вновь и вновь используется в Псалмах для обозначения священной паузы, выдоха в потоке молитвы и дает нам возможность погрузиться в мудрость, которую она передает. Села. Остановись и послушай. Гласом моим я к Господу возвал, и Он услышал меня со Святой горы Своей. Села. Псалом 3:4 Моя подруга и коллега Джоанна Качиаторе известна многим скорбящим, чьи разбитые сердца она утешает под именем доктора Джо. Она отлично знает силу паузы, необходимой, чтобы мы задержались на священной территории скорби. Специалист по травматическим потерям доктор Джо также является практиком медитации дзен. Она сторонница движения «За зеленое душевное здоровье», задача которого — уход за пострадавшими от травматического горя, обучение различным техникам осознанности и использование даров природы, помогающих найти дорогу в лабиринтах разбитого сердца. Я познакомилась с доктором Джо, когда выступала на одной из организованных ею конференций по проблемам родственников умерших детей, и именно она вылечила мое разбитое сердце, которое все еще плачет, даже спустя годы после смерти дочери. Доктор Джо знает, что так будет всегда, и эта боль священна. Она тоже является осиротевшей матерью, и ее работа состоит в том, чтобы свидетельствовать о любви сотням других семей, потерявших близких. Общаясь с людьми в минуты их самых тяжелых утрат, доктор Джо обнаружила, что у человеческих существ есть глубокая потребность присутствия, когда они испытывают потерю, и главное — не отворачиваться от них. Наличие круга поддержки в этом процессе также неоценимо. Когда мы чувствуем, что нас удерживает реальность нашей боли, мы постепенно можем раскрыть свои сердца и принять боль других. Доктор Джо создала ферму заботы на окраине Седоны в штате Аризона, которую она назвала Дом Села, знаменуя этим глубокое душевное дыхание этого места. В доме Села могут найти прибежище люди, перенесшие трагические травмы. Причем здесь они могут побыть наедине со своими переживаниями. Никто не будет пытаться их лечить или иным образом изгонять снежной и трансформирующей почвы разбитых сердец. На ферме «Заботы» доктор Джо собрала множество животных, с которыми жестоко обращались или лишали необходимого ухода. Приезжая на ферму, скорбящие находят утешение и связь в кругу этих спасенных существ. Люди кормят животных и ухаживают за ними, берут их с собой на прогулки или просто сидят и плачут рядом с ними. В виде страдания других, мы чувствуем связь с некой матрицей, которая одновременно пугает нас и успокаивает, свидетельствует доктор Джо. Именно в такой среде сердца смягчаются и открываются миру. Если мы последуем импульсу быть полезными другим существам, испытывающим боль, то наша собственная боль может стать искупительной. Не уезжайте отсюда, как только вам станет лучше. Останьтесь, чтобы помочь другому. Заботясь о спасенных животных, мы можем вернуться домой на свое место в паутине всего живого. Яркий пример женщины-мистика, доктор Джо, выстраивает своеобразный мост между сострадательным откликом на страдания других и созданием мира на Земле. «Не следует спешить с выводами», — говорит она. «Нам нужно оставаться в центре пожара, в центре нашей боли до тех пор, пока она не трансформировалась. Это алхимия. Это то место, где рождается наше неистовое сострадание». Из этого центра преображенной боли мы можем действовать лишь как сила любви и исцеления во внешнем мире. Она начинается с нашего слова «да» — ужасному благословению смерти. Итак, от древних майя до буддизма ваджраяны, от кельтского христианства до греческой мифологии, во многих из ведущих мировых духовных традиций считается, что после смерти по дороге к вечному миру нам придется преодолеть трудности некой пограничной земли. Такое утверждение кажется мне мужской точкой зрения с характерными для нее воинствующими моделями. Душа представляется здесь как некий воин света в битве с силами тьмы. Если покойный одерживает верх, то получает билет в небесную обитель. Если он терпит неудачу, то обречен сойти в царство страданий или, как крайняя мера, блуждает в иллюзии. Женский путь состоит в том, чтобы стать мягким в объятиях неизвестного. Смерть — это высшая тайна, наэлектризованная благоговением, отягощенная трепетом, искупленная обещаниями глубокого покоя и истинного видения. Все, что мы действительно знаем, — это что не обладаем достаточным знанием. А как раз знание от нас и не требуется. Как и не требуется заключать сделки с богами. Все, что мы можем сделать, — это встретить то, что есть, с нежностью и любопытством. Для этого мы должны не уклоняться от страдания, и собственного, и более умирающего любимого человека, а также открываться все шире и шире истине непостоянства и первичности любви. Подобно тому, как тело матери раскрывается, чтобы выпустить нового человечка в ожидающий его мир, так и наши тела распадаются, когда мы отпускаем наши души в тайну, которую мой друг Рамдас называет страной душ». В испанском языке рождение называется «даралуш», то есть «дать свет». Смерть — возвращение этого света божественному. Иудейские мудрецы считали, что, когда мы сами поддаемся священной мистерии умирания, смерть становится такой же бережной, как удаление волоска из чашки с молоком. Всякому, кому посчастливилось быть рядом с умирающим человеком или сразу после его смерти, знает, каким преображающим может быть наше свидетельствование такого первозданного и возвышенного момента. Мы с легкостью забываем, что наша собственная смерть несет с собой возможность пробуждения. Если признать, что мы представляем из себя что-то большее, чем просто тело, то нечто, которое существует за пределами физической формы, вступает в самое важное духовное путешествие из всех, какие мы испытывали. Если мы отправляемся в такое путешествие с открытыми сердцами и сознанием, настроенным на освобождение, то наша смерть может стать для нас тем, что суфии называют «брачной ночью с возлюбленным», «возвращением домой», «праздником», и пусть мы вернемся с радостью. Для более углубленного понимания. Напишите два письма. Одно от себя к любимому умершему человеку, делясь всем, что оставили невысказанным. Другое письмо к себе от любимого умершего человека, где будет все, что вы желали бы услышать. Если вам необходима помощь в написании, об этом я расскажу в руководстве по писательской практике.